Катится до того легонькой, что сухие былинки и те под ним не сгибаются. Как ближе подкатилась, Лейко разглядел. Это змейка колечком свернулась. Головенку вперед уставила, да на хвостике и подскакивает. От змейки в одну сторону золотые искры летят, в другую черные струйки брыжут. Черные струйки брыжут. Глядит на это Лейко... А Ланко ему кричит «Лейко, гляди-ка, вон она, голубая змейка!» Оказалось, что Ланко это же самое видел Только змейка к нему из-под горки поднималась Как Ланко закричал, так голубая змейка и потерялась куда-то Сбежались ребята, рассказывают друг другу хвалится я и глазки разглядел, а я хвостик видел Она им упрется и подскочит Думаешь, я не видел, и с то Чуть высунулся Лейко, как он все-таки поживей был Побежал к своему прудику за лопаткой Сейчас, кричит, золото добудем Прибежал с лопаткой И только хотел ковырнуть землю С той стороны, где золотая струя прошла Лолко на него налетел Что ты делаешь? Загубишь себя Тут подик черная беда рассыпана Подбежал к Лейку И давай его отталкивать Тот свое кричит, упирается Ну и разодрались ребята